Глава 22. Воронье кладбище. «Так, стоп! Где тела?» Вопрос, заданный в пустоту, заставил людей остановиться вновь и обернуться назад. Увидев это, я указал на пропитавшийся кровью снег в метрах в двухстах от нас и добавил. «Минут пять назад еще там лежали, а теперь...» «Должно быть, оставшиеся в живых твари растащили!» — отрезал Бернард. «Надо же им что-то жрать!» «Жаль, мы павших не похоронили должным образом!» — покачал головой Делерин. «Умереть от лап этих тварей, да еще так, чтобы они потом надругались над твоими останками, хуже участи не придумаешь!» «Жаль!» «Но если бы мы потратили время на это и дали бы сраному сучьему выблядку возможность сбежать, то останков было бы больше!» — отрезал Бернард. «Идем дальше, и не забывайте поглядывать по сторонам! Твари могут вернуться!» Перед глазами, как обычно, в самый подходящий момент всплыло новое текстовое полотно. «Навык одноручные мечи достиг 16 уровня». Получено 25 опыта. Навык некромантия достиг 4 уровня получено 20 опыта. Навык тяжелая броня достиг 2 уровня получено 20 опыта. Навык легкая броня достиг 8 уровня получено 20 опыта. Навык атлетика достиг 13 уровня, получено 25 опыта.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 Так, теперь качаем силу, иначе при попытке напялить более серьезный доспех я или просто свалюсь на пол, как мешочек с говном, или очень сильно замедлюсь, да и клевец мне без этого не освоить. Сила удара там нужна, будь здоров, чтобы пробить доспех, да и сам он очень даже увесистый. Конечно, можно было бы снова прокачать проницательность, но... Все-таки не стоит полностью полагаться на магию, по крайней мере пока. Мой опыт, да и опыт Айлинг говорит о том, что это неплохой вспомогательный инструмент, помогающий подсократить численное преимущество противника, но умение основательно настучать по кумполу и другим уязвимым частям тела никогда лишним не будет. Сила повышена. Характеристики персонажа. Сила – 2. Ловкость – 2. Выносливость – 1. Проницательность – 4. Харизма – 0. Количество жизней – 108 из 108. Запас сил – 39 из 62. До следующего уровня персонажа осталось 305 опыта. Существа и впрямь преследовали нас еще какое-то время, но нападать больше не решались. Держались в отдалении лишь изредка, что-то скрипя на своем, давно мертвом и забытом языке. Шли молча, настроение у всех было паршивое. Никто из нас не питал особых иллюзий на тему того, что до весны мы дотянем прежним составом. Но потеря боевых товарищей, с которыми ты прошел какой-никакой все-таки путь очень сильно выбивала из колеи и напоминала, что следующим под косу смерти можешь попасть уже и ты. Никто из них не хотел умирать, никто и не думал, что для него этот раз окажется крайним, но жизнь решила по-другому. Жизнь или поспешное решение Бернарда, не до конца продумавшего тактику наступления. Впрочем, капитана сложно в этом винить. Тактики и стратегии годятся против живых существ из плоти и крови с понятными и предсказуемыми алгоритмами поведения, а против чуждых всему живому существ, способных по собственному желанию перемещаться между двумя мирами, честно говоря, даже не знаю, что может помочь. Твердая решимость и стальная воля – этого у Бернарда достаточно. Но вот достаточно ли этого для победы? вопрос. Лес постепенно редел. Впереди виднелась сверкающая нагорье. Из-под белого сверкающего в тусклых солнечных лучах снега то тут, то там выбивались серые обветренные клыки скал. Тропка сужалась и начинала извиваться между ними так, что дальше можно было идти разве что по цепочке друг за другом. Хорошее, однако, место для засады. «Далеко нам еще?» — поинтересовался я, поравнявшись с Бернардом. «Уже не очень», — покачал головой капитан. «Шахта прямо за Вороньим кладбищем». «То есть...» «Да, разведчики обозвали эту пустошь так. Им показалось, что скальные выступы очень похожи на устремленные в небо клювы мертвых ворон». «Хорошее место для новой засады», — сплюнул Дельрин. Тут мы не сможем развернуться в боевой порядок. Если уродов осталось хотя бы пара десятков, нас просто разорвут на куски». «Выбора нет», – покачал головой Бернард. «Если мы будем огибать вороне клювы, то и к шахте выйдем хорошо, если в сумерках, а то и вовсе ночью. Придется пройти их быстро и надеяться на то, что мы уже хорошо наподали этим уродам, настолько, что они не рискнут к нам сунуться». «Такой себе план». — покачал головой я. — Будь я на месте того колдуна, я бы устроил засаду именно здесь, или вовсе спустил бы на нас лавину и засыпал бы самого себя в шахте, — скептически заметил Делерин. Нет, так он не поступит, но вот по поводу засады согласен и по поводу того, что план херовый тоже. — Ладно, господа, ваши предложения. Бернард скрестил на груди руки и испытующе посмотрел на нас. Делерин лишь молча покачал головой, и указал взглядом на склон вдалеке, где скалы становились немного реже. По его мнению, надо было обходить возможное место засады, несмотря на риск того, что враг может сбежать по тропе. Вот только капитан на такое категорически не согласен, и его тоже можно понять». Если урод смоется, все придется начинать сначала и все принесенные жертвы не будут иметь никакого смысла. придется похоже мне усиленно шевелить собственной тыквой, чтобы найти вариант, который устроит обоих. М да уж непростая задачка. Итак, что мы имеем? Засаду впереди, которую нужно как-то миновать. Желательно без боя, поскольку развернуться в боевой порядок посреди этой скальной пустыши, мы просто не сможем. Да и некому уже разворачиваться особо. Нас и так-то было совсем немного, а после потерь в лесу... В общем, об организованном сопротивлении новой стаи тварей можно было даже не думать. Ладно, так что мы знаем о самих тварях? Первое. Они стали внезапно смертными, и мы неплохо подсократили их число в предыдущей стычке. Конечно, пропавшие трупы смущают, но... Что с ними стало, решительно непонятно. Сильно сомневаюсь, что урод с выпущенными наружу кишками или пробитой насквозь головой сможет восстановиться настолько быстро, чтобы напасть снова. К тому же, как мы выяснили, эти твари не совсем бездушные и бездумные, И им нечужды инстинкт самосохранения, который вполне может воспротивиться воле хозяина, когда он вновь их на нас погонит, в конце концов, мы им и впрямь здорово вломили. Вот только этот самый инстинкт надо чем-то подстегнуть, так сказать, дать ему дополнительный аргумент в пользу того, что на нас нападать не стоит. Чего боятся твари? «Первое, и вполне логичное, окончательно умереть. Но это мы можем обеспечить самим фактом нашего существования. Нужно что-то еще. Магия. Да, магия бы помогла, но если я сейчас использую массовое изгнание нежити, отряд лишится последнего мага, и тогда, скорее всего, уже погибнут все». «Ладно, этот вариант отпадает. Остается огонь. С факелами у нас, конечно, жопа, да и делать их нет ни времени, ни ресурсов. Но вот воспользоваться рыцарями ордена нам не запрещал никто. Да еще и я могу поподжигать твари дистанционно. Для острастки, так сказать». «Значит так. Идея, как пройти Вороне клювы, у меня есть». — хмыкнул я, скрестил на груди руки. — Рискованное, конечно, но все лучше, чем соваться туда совсем наобум. — Излагай, — кивнул Бернард. Капитан то и дело как-то нервно поглядывал в сторону леса, который мы только что прошли. Ему тоже не давали покоя пропавшие тела. Или что-то еще? Ладно, об этом потом. — План простой. Коль скоро мы идти можем только по одному, выстроиться нужно, чередуя людей из ордена и простых бойцов, так, чтобы на одного орденца приходилось не более двух стражников или ополченцев. Как только выстроимся, бойцам святого воинства нужно будет поджечь свои мечи. Пламя должно отпугнуть твари на какое-то время. Я пойду ведущим или вторым номером. Нужно поддержать уверенность родов в том, что соваться к нам не стоит». — Что-то в прошлые разы пламя их не шибко испугало, — покачал головой Дельрин, — разве что ошеломило на какое-то время. — Которого должно хватить, чтобы бойцы успели разобраться с напавшей на них нечистью, — парировал я. — В любом случае это хоть какой-то план. Лучше, чем соваться на обум и лучше, чем идти в обход, теряя время и упуская возможность прижать говнюка. — Соглашусь с Генри кивнул Бернард. «Это действительно выход, пусть не вполне надежный и не гарантирующий успех, но лучшего решения у меня просто нет». «Лучше было бы сидеть в остроге на жопе ровно, изучать тварей, копить силы и молить о помощи богов», — скривился Делрин. «А не соваться неизвестно куда, неизвестно зачем». «У тебя есть идеи лучше?» С нажимом поинтересовался капитан. Рыцарь в ответ лишь молча покачал головой. «Хорошо, тогда строимся и двигаемся дальше, до темноты. Нам нужно уже вернуться, слышите?» Бернард повернулся лицом к солдатам. «Построиться! Зажечь клинки!» Перед глазами вновь всплыла надпись. Навык полководец достиг 9 уровня, получено 35 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 270 опыта. Неплохо. Все-таки шевеление мозгами и разработка какой-никакой стратегии в здешней системе хорошо так поощряется. Интересно. Рост уровня навыка помогает мне активнее шевелить мозгами в этом направлении? или грамотнее доносить свой план до других НПС, после чего они лучше подчиняются моим приказам, или и то, и другое вместе. Непонятно, надо будет ознакомиться с руководством на досуге. Но не сейчас. Сейчас на это времени, увы, нет. Приготовления не заняли много времени. Оставшиеся в живых бойцы быстро разбились на пары и тройки, идущие друг за другом. И я устал во главе колонны, оставив своих парней плестись в ее середине вместе с Альбертом и еще одним храмовником. Со мной же рядом встал Делерин. Несмотря на всю неприязнь, которую испытывал ко мне рыцарь, в бою он не гнушался моей помощи, да и спину прикрывать умел неплохо. Мы двинулись вперед, с трудом пробивая тропу в глубоком рыхлом снегу. Поначалу ничего примечательного не происходило, твари не показывались, их мертвого языка тоже не было слышно. А спустя минут 10 такой ходьбы я и вовсе перестал замечать все, что происходит вокруг, полностью сосредоточившись на том, чтобы вытаскивать ноги из рыхлой белой массы, так и норовившись забиться под штаны и внутрь ботинок». Шли долго, может, полчаса, мурт, еще больше. Солнце уже перевалило зенит и постепенно начинало склоняться к черной полоске леса, оставшейся далеко внизу. Впереди между скал уже виднелся просвет. Там тропа выходила на широкое плато, которое располагалось перед входом в шахту. «Почти дошли!» — с трудом выдавил из себя я, пытаясь хоть как-то отдышаться. Подъем дался мне нелегко, настолько, что сила стала сразу что-то упасть и сдохнуть. Да уж, выносливость надо было качать, а не силу, а то что-то этот пункт у меня уж больно сильно западает. И даже прокачанная атлетика со вторым дыханием не спасает ситуацию. Это самое второе дыхание закончилось на 10 десятой минуте подъема, и потом начались мучения. Вроде бы... Дельрин тоже тяжело дышал, даже его вымотал этот подъем, хотя это так как раз неудивительно, учитывая, какую груду железа и утепляющего под доспеха он на себя нацепил. «За этим плато должен уже быть...» Он не договорил. По притикшей округе раскатился глухой рев, в котором угадывались одновременно злоба и отчаяние. На ближайшей к нам скале материализовался один из упырей. Щелчок пальцем, и он схватился за грудь, пытаясь удержать в груди фиолетово-белое пламя, рвущееся наружу. Ниже по склону послышалась отчаянная ругань и лязг, доставаемых из ножен мечей. «Твари все-таки решили напасть». На ближайших клювах один за другим начинали появляться все новые и новые монстры. Один, 2 5 10. На двадцатом я сбился со счета. Огромная стая голов в сорок окружила отряд. Но нападать они не спешили, лишь злобно скалились. «Что это они делают?» — сквозь зубы процедил Дельрин, поудобнее перехватывая пылающий меч. Почему не нападают. «Боятся», — сплюнул я, мысленно прикидывая, какую тварь лучше умертвить следующей. Сил у меня хватит еще на 3-4 урода. И то, если устраню столько, то потом в схватке с магом я превращусь в бесполезный балласт. Нужно выбирать аккуратно, попытаться как-то вычистить вожака. Твари задвигались повернули свои уродливые морды в сторону горы, вытянули шеи, открыли пасти и завопили. Тонкий пронзительный крик, заполонивший собой всю округу, продрался через барабанные перепонки и впился в мозг лишь на мгновение. Затем вокруг наступила глухая, пульсирующая тишина, в которой были слышны лишь кровяные молоточки, бьющие виски изнутри. По шее поползли две теплые, липкие змейки. Я помотал головой, пытаясь отогнать этот вязкий, звуконепроницаемый полок, облепивший меня с головы до ног, казат, заодно избавиться от пульсирующей боли, разрывавшей мозг изнутри и замер на месте, как вкопанный... Тварей, которые сидели на воротних клювах, на месте уже не было. Их вообще нигде не было. Кто-то вцепился мне в плечо и отчаянно начал трясти. «Делерин!» Рыцарь что-то кричал, но я ни черта не слышал. Видел только, что он будто рыба молча открывает рот. Но потом хромовник, видимо, понял, что орать бесполезно, отошел чуть в сторону и указал рукой на гору. Далеко вверху, почти у самых облаков, ее склон окутала густая дымка взвившегося в воздух снега. На нас шла лавина!